Мученики российской истории. Иногда в церковных лавках можно встретить такую икону. На ней стоят несколько сотен православных женщин и мужчин, от маленьких детей до глубоких старцев. Многие из них держат кресты. Это было бы обычное изображение, если бы не тот факт, что все персонажи иконы – китайцы. Как они попали на православный образ? Это одна из многих икон новомучеников. «Новомучениками» называют тех, кого причислили к этому лику недавно, в xix 21 веках. Образ собора китайских новомучеников появился после того, как во время мятежа боксеров в Пекине, направленного на ликвидацию иностранного влияния, погибло несколько сотен православных китайцев, почти все, что там жили. Православие в Китае существовало еще со времен правления Петра I – который отправил в соседнюю страну религиозную миссию. Считается, что в ночь восстания никто из верующих, ни русские, ни китайцы, не отрекся от православной веры и за это были жестоко убиты. 222 человека удалось опознать, и их останки теперь почитаются как мощи новомучеников. Китайские православные были канонизированы еще в 1901 году, а уже в 1902 году в их честь в Пекине воздвигли храм, позднее разрушенный. История не стоит на месте, и потому в православной церкви постоянно канонизировали новомучеников, а вместе с прославлением появлялись и их иконы. Известны новомученики бутырские, священники, которых пытались заставить отречься от веры, а затем сажали в тюрьму и отправляли в лагеря или на расстрел. Они вошли в состав иконы новомучеников и исповедников российских, на которой изображены новомученики, пострадавшие от большевиков. Кроме бутырских новомучеников, там изображены убитые патриарх Тихон, Владимир Богоевленский, митрополит Киевский, люди, погибшие на Бутовском полигоне, а во главе собора стоит расстрелянная царская семья. В клеймах нарисованы мученические подвиги. Большевики судят, арестовывают, конвоируют и расстреливают священников и крестные ходы. Крадут мощи Сергия Радонежского, убивают царя. На некоторых, менее традиционных иконах, чаще всего выполненных людьми, связанными с русской православной церковью за рубежом, издевательство большевизма над церковью показаны в деталях и с исторической точностью. В клеймах могут быть нарисованы сцены переоборудования храмов под кинотеатры, строительство Дворца Советов и взрыва церквей, а также эпизоды сожжения верующих и утопления императорских офицеров. На непризнанных русской православной церковью иконах могут появляться сцены внутри церковного раскола, вызванного вопросом о том, нужно ли сотрудничать с советской властью. Радикальные противники обновленцев, тех, кто подчинился государству, рисуют патриарха Сергия, которого словно сатану попирает митрополит Иосиф, активно боровшийся с приказами советов. Сергий изображен в очках, в них еще в Средневековье на Западе изображали чертей и неугодных людей, а также в кирзовых сапогах, казачьих галифе и другой одежде, намекающие на его связь с военизированной советской властью. Одними из героев современных образов становится адвокат Иван Ковшаров и юрист Юрий Новицкий. Ковшаров выступал в роли защитника церкви от государства и пытался сдерживать закрытие храмов, за что был расстрелян в 1922 году. Новицкий, занимая при советской власти должность председателя общества Петроградских православных приходов, Пытался отправлять изымаемые церковные ценности на помощь голодающим, а не для нужд партии, за что был казнен вместе с Ковшаровым. Святые нарисованы в своих профессиональных облачениях, деловых костюмах. Эти иконы появились совсем недавно с почина Ассоциации юристов России для поднятия престижа профессии. На русских православных образах – Нашлось место и для изображения событий отечественной истории рубежа 20 21 века. Сегодня в храмах уже появились иконы активно почитаемого в народе героя Первой Чеченской войны, 19-летнего солдата Евгения Родионова. В 1996 году он попал в плен, где после жестоких пыток был обезглавлен за то, что не захотел сменить веру и снять с себя крест. Спустя несколько лет его пытались канонизировать, но русская православная церковь в этом отказала из-за отсутствия достоверных сведений о гибели. Это не помешало людям создать множество образов Родионова, где он нарисован с нимбом и автоматом, а иногда в камуфляже, а кроме них – памятников, освященных священниками, и даже текстов церковных служб. Солдат стал новомучеником в Сербии и среди православных США – а в Якутии и Молдове он был увековечен на храмовых фресках. В Украине и в России сообщали о мироточении его образа. Память матросов, затонувших на подлодке Курск в 2000 году, отмечена иконой Пресвятой Богородицы, спасающая на море. На ней нарисованы 118 церковных свечей по числу погибших матросов, горящих прямо в море и образующих форму подводной лодки. С неба от Богородицы к лодке спускаются ангелы, венчая место крушения похоронным венком. Образ был сделан по проекту церковного ювелира, увидевшего его во сне. Была написана икона и в честь другого печального события — нападения террористов на школу в Беслане в 2004 году. Созданный в Санкт-Петербурге, а затем распространившийся и по другим городам, образ в память убиенных мучеников бесланских является вариацией иконы в честь младенцев, убитых в Вифлееме. Иконы в честь современных мучеников создают не только в России. К примеру, после казней коптских христиан террористами ИГИЛ, запрещена на территории Российской Федерации, в Ливии местными церквями были созданы иконы в современном стиле, почитающие подвиг невинно убитых. На образах нарисованы мученики, за которыми стоят боевики, а вокруг плещется море, уже обогренное кровью невинных. Подобный образ появился и в России, а затем был передан в дар коптам. Возникают новые люди, отдающие свою жизнь за веру. Возникают и новые иконы. Православная церковь в России не имеет ничего против того, чтобы мучеников представляли в соответствии с духом своего времени. Однако стиль остается, как правило, неизменным. На изображении героя Чеченской войны будут виднеться все те же иконные горки, что и на образе XV века. Разительный контраст являют и две иконы мучеников, погибших от рук террористов. Если иностранная икона показывает влияние мирового авангарда, то русская не изменяет древним традициям.